Глава 6. Он возвращался из загородного трактира. Ему было жалко, что рядом уже не сидит веселый пес, который поминутно облизывал бы ему лицо. И он тут же подумал о том, какое это чудо, что в течение всех сорока лет своей жизни он сохранил свободным место рядом с собой и теперь может покинуть эту страну легко, без багажа, ничем не обремененный». Один, с обманчивым и все же прекрасным ощущением молодости, словно студент, который только сейчас строит планы на будущее. Он стремился полностью проникнуться сознанием, что покидает родину. Он стремился воссоздать в памяти свою прошлую жизнь. Стремился увидеть ее в образе просторного края, на который он оглядывается с печалью, края головокружительно далекого не получалось. То, что он сумел мысленно увидеть позади себя, было мелким, сплюснутым, словно закрытая гармоника. Он с усилием восстанавливал лишь обрывки воспоминаний, которые смогли бы выстроиться в некую иллюзию прожитой судьбы. Он оглядывал деревья вокруг. Листья были зелеными, красными, желтыми и коричневыми. Леса, оказалось, занялись пожаром. Он подумал, что уезжает в дни, когда горят леса, это прекрасное и безжалостное пламя пожирает его жизни воспоминания. Должен ли он страдать из-за того, что не страдает? Должен ли он испытывать тоску из-за того, что не испытывает тоски? Да, тоски он не испытывал, но и торопиться не хотелось. По договоренности с зарубежными друзьями ему полагалось бы уже в эти минуты пересечь границу, но он чувствовал, что его вновь одолевает какая-то раздумчивая леность, которая в кругу его знакомых пользовалась комичной известностью, ибо он предавался именно тогда, когда от него требовались решительные и определенные действия. Он знал, что до последней минуты будет декларировать, что должен уехать еще сегодня — но то, что с самого утра делает всё, чтобы оттянуть свой отъезд из этого милого курортного городка, куда многие годы приезжал к своему другу, порой после больших перерывов, но всегда с удовольствием. Он припарковал машину, да, рядом с белым лимузином трубача и красным мотоциклом Франтишика, и вошёл в винный погребок, где через полчаса должен был встретиться с Ольгой. Ему приглянулся столик в дальнем углу окна, откуда были видны пламенеющие деревья парка, но, к сожалению, там сидел мужчина лет тридцати. Я сел за соседний стол. Отсюда не было видно деревьев, однако его внимание приковал вид этого человека, который заметно нервничал, непрерывно постукивая ногой о полы, не отрывая глаз от входа.